«Эпиляцию своим волосатым ногам сделай, а то не скоро у вас эти чики-чики случатся с мужем!» – проворчал на прощание Арахни Сергей, когда они стали пересекать пустырь между тем зданием и руинами института. Благо на пустыре в обилии был низкий густой кустарник, поросший сквозь массу легковых автомобилей, превратившийся в тлен за долгие годы после катастрофы. Ведь чухам будет непросто их схватить, во всяком случае – Маломайский надеялся на это. Они преодолели уже около 30 метров до заветной стоянки бронетранспортера. Летающие бестии уже заметили их и стали снижаться дико вопя. Сергей поглядывал вверх, держа оружие наготове. Вдруг он почувствовал, что что-то мешает ему уйти. Возможно, ноги запутались в проволочном корте, отдавно давно превратившийся в пыль и пепел автомобильных шин. Он стал прилагать усилия, чтобы двигаться дальше, но внезапно упал его что-то поволокло за ноги назад. Сергей перевернулся на спину. К ногам прилипла тонкая нить паутины. Похоже, самка арахна выстрелила этой нитью в него из собственной задницы и теперь самец быстро наматывал на свои передние лапы клубок, подтаскивая к себе жертву. При этом паук периодически поедал смотанную нить. «Черт! Странник! Твою же мать!» – заорал Маломайский, пытаясь ухватиться руками за что-нибудь, что остановит его, но это не удавалось. Тогда он прицелился в Паука, однако сделать выстрел ему помешала ветчуха. Крылатая тварь пронеслась совсем близко, и Сергей, что я сил, сжался в землю. «Странник, ты где?» Напарник не заставил себя долго ждать, однако он стал делать что-то странное. Не пытался оттащить Сергея или порвать паутину, он принялся быстро собирать всякий мусор покрупнее и сыпать его на эту проклятую нить. Мусор прилипал к паутине намертво, и теперь паук тащил к себе гирлянду их автомобильных обломков, дисков, усков покрышек, глыб разбитого асфальта и веток, а на самом конце этой гирлянды орал Маломайский «Ты какого хрена делаешь?» Одна из вечух спикировала на Странника, но Сергей успел дать по ней очередь, та умчалась прочь, с продырявленными крыльями и с из клюва проклятиями. Тем временем мусор на паутине уже достиг лап и челюстей самца арахны, мелкий хлам его не беспокоил, а вот все, что налепил Странник, ему давно мешало. Паук перестал собирать нить и принялся трясти ее, словно пытался стряхнуть весь этот хлам. Но клейкая способность паутины была сильнее этого. Тогда паук перекусил паутину своими желваками и потерял всякий интерес к Маломайскому. Странник подхватил товарища и стал помогать двигаться дальше. Это было трудно. Сергею приходилось тащить за собой хвост, которому налипло, наверное, 100 килограмм мусора. А мусор постоянно за что-то зацеплялся и где-то застревал. Тогда Сталкер достал нож и уже хотел попытаться перерезать паутину, но странник схватил его за руку. Нет! Прилипнет! И все! Совсем запутаешься! Но я так идти не могу! рявкнул Сергей и, недолго думая, стал срезать с себя штанины, опутанные нитью паучихи. Самка Арахны выбрала себе новую цель. С невероятной скоростью и силой из нее вылетела очередная нить которая тут же попала на крылья летящих Сталкеру и его другу Вичухе. Та завопила и кубрем загрохотала на корпусах автомобилей. Самец снова стал быстро собирать паутину. Когда Вичуха оказался рядом, он молниеносно вонзил в нее два клыка и тут же отбросил в сторону. Летающая тварь дернулась несколько раз и затихла. Яд парализовал ее и принялся превращать все внутренности вечухи в жидкую кашу. После этого пауки ее просто выпьют. Сергей и Странник наконец оказались в вестибюле разрушенного института. Маломайский судорожно водил лучом фонаря в поисках спасательной машины и заорал от неописуемой радости. У дальней стены стоял БТР-80, на котором давно выцвела и пожухла вся краска. Он бросился к машине. Быстро открыл боковой люк и посветил внутрь. Чисто. Никого. Они оба залезли внутрь, и маломайский закрыл за собой люк. Только бы машинка на ходу была. Пробормотал возбужденно Сергей, пробираясь к месту механика-водителя.